Глава 39. «Зачем ты привлёк их сюда?» Я тоже посмотрела на демона. «Их нужно убить. Всех. Я мог бы сделать это через связь, но смерть стольких людей непременно привлечет больше нежелательного внимания, чем нужно. Здесь я смогу это скрыть». «Что?» — завопила я. «Ты собираешься совершить массовое убийство?» «Да». «Нет», — так же твёрдо сказала я, с ужасом глядя на демона. «Ни за что!» Он дернулся от моих эмоций, как от удара, а потом рявкнул. «Не смотри на меня так, как на кровожадную мерзкую тварь!» Я аж тоже вздрогнула от неожиданности. «Почему его так волнует мой взгляд?» «Да, эмоции ранят, но выражение лица уж точно задевать его не должно». Демон вздохнул и уже спокойно пояснил. «Это уже не люди, и обратно их не обратить. Собираешься оставить стадо кровопийц в своем мире? Здесь их никто не регулирует. Они могут безнаказанно творить все, что хотят». Я продолжала молча на него смотреть. Он был прав. Оставлять вампиров здесь нельзя. «А может, если ты думаешь о том, чтобы провести их на ту сторону, то позволь тебе напомнить, что появление группы невесть откуда взявшихся новых вампиров, да еще и рассказывающих о другом мире, будет равносильно объявлению на весь город «Смотрите, появился проводник через ворота между мирами». Я уж молчу о том, что накачавшиеся кровью вампиры в первое время будут намного сильнее большинства других магиков». и они вполне могут начать творить беспорядки. Ты очень подставишь тем самым своих подруг. Возможно, после этого Ракиру исключат из Совета Управления, ведь Шантар вряд ли упустит шанс обвинить ее в деяниях, разгулявшихся в городе вампиров». Его аргументы были неоспоримы. Но убивать невинных, которые пострадали лишь из-за того, что, дорвавшийся до нашего мира вампирюга, счел их подходящими подданными – Нет уж. Тогда что же делать? На самом деле ни одного разумного решения не было. Было только неразумное. Хотя, может, сработать. Но сначала надо кое-что прояснить. Ты сказал, что глава клана практически бог для вампиров, и что этот повелитель — единственный глава клана здесь. Но что, если здесь появится более сильный глава клана? Сможет ли он перехватить власть? Это плохая идея. Последствия могут быть непредсказуемыми. Сможет или нет? Эргили замолчал, но я уже знала ответ. Сможет. Иначе я услышала бы категорическое «нет». Да, здесь этот повелитель силён. Пройдя через ворота в наш мир, он стал намного сильнее. Может, сейчас он сильнее Ракиры или где-то на одном с ней уровне? Что, кстати, даже и не факт. особенно после выплесков теней на вечеринках. Но если она тоже сюда пройдет, то и ее сила вырастет, и разрыв восстановится. «Если я встану ровно в центре между мирами, этого будет достаточно, чтобы наша с тобой связь поддерживалась?» — сосредоточенно уточнила я, прикидывая в уме план действий. «Да». Ответ Эргилия прозвучал сразу, но я вдруг почувствовала неладное — Он ведь категорически не согласен с моим планом. Ты не убьешь их, как только я отвернусь?» Он молча смотрел на меня, но мне нужен был четкий ответ. Я подошла вплотную и положила ладонь ему на грудь. Он не дернулся, но взгляд меня буквально опалил. «Не убивай их, пожалуйста. В любом случае, наша сделка в силе. Ты помог, а значит, я буду проводить с тобой время по вечерам, и поддерживать разговор, ладно?» Он накрыл мою руку своей и через паузу ответил. «Будет, как ты захочешь». Я кивнула, стараясь не думать о том, как мне понравились его слова. Забрала руку, он еще на пару секунд ее удержал, и шагнула к переходу. Но потом кое-что вспомнила и обернулась. «Ты можешь узнать, как этого повелителя звали до перехода в наш мир. Эргили повернулся к витрине и ровно распорядился. «Скажи свое имя». Появившийся первым вампир глухо отозвался. «Таширас». Частично высунувшись в мой магазин в Мистбурге, я быстренько попросила Берегиня ручку и блокнот, после чего, стоя в странной позе, чтобы оставаться посередине между мирами, накатала послание Ракири. Она должным образом восприняла посыл, что дело неимоверно срочное, и явилась через минуту. Берегиня впустила ее в магазин. Вампирша чуть озадаченно огляделась. «Спасибо, что пришла», — обозначила свое присутствие я. «Ты меня не видишь, так как я стою в переходе между двумя мирами. Мне пока важно оставаться в этом месте». «Поняла». Вампирша наверняка удивилась, но, как обычно, выглядела при этом невозмутимой. «Что случилось?» «Тебе знаком вампир по имени Таширос?» Вот тут она не смогла скрыть некоторого удивления. «Этот мальчишка? Конечно. Ты знаешь, где он?» «Она назвала его мальчишкой? Похоже, я не ошиблась с решением». «Отлично! Так...» Судя по всему, нам сейчас предстоит сложный разговор. Присаживайся. Чай будешь? Бергиня, ты не могла бы создать мне стул, а то стоять неудобно». В итоге Ракера устроилась с удобствами в кресле напротив меня, а я аккуратно притулилась на стуле в проходе, стараясь не делать ни одного лишнего движения, чтобы Эргилия вслед за мной не выбросила из нашего мира. «Начать следует с того, что я должна открыть тебе один секрет». И если то, что ты сейчас узнаешь, станет известным, то для меня это может обернуться серьезными последствиями. У меня была мысль попросить ее дать какое-то нерушимое магическое слово, что тайна не будет раскрыта, но этого не потребовалось». «Ты — проводник между мирами», — спокойно вклинилась Ракира. «Эту тайну ты боишься раскрывать? Мы с Гюзой давно уже это поняли». «Как давно?» — Пораженно уточнила я. «Когда ты создала квартиру с переходами в другие миры, в которые может выйти кто угодно». «Ох, ну да, логично. Но квартиру создала не я». «Берегиня — это твое создание и твое отражение. Она не смогла бы сделать того, на что не способна ты сама. Кроме того, для открытия переходов ей потребовалась твоя кровь-проводника». «Иначе ничего бы не вышло». «Ты хочешь сказать, что, по идее, я могу создать такой же переход для других и в мой мир? ужас какой!» «Можешь. И да, об этом никто не должен узнать, особенно Шантар и Вальтиша». Еще бы!» — я замолчала, осознавая услышанное. «Что со мной будет, если кто-то прознает о том, что я могу открыть дверь свободного общего пользования в мир, где в изобилии есть накопители, полно беззащитных живых батареек и сила плещется в воздухе?» «Но, Ракира, как же вы сами с Гюзой противостоите искушению? Извини за такой вопрос». «Это хороший вопрос. Не переживай», — успокоила она. Мы достаточно умны, чтобы не хотеть такого исхода. Если Переход откроется, начнется анархия. Огромное количество магиков будут прорываться туда в попытках урвать себе побольше силы и перехватить власть над своими кланами и Мисбургом в целом. А еще начнется междоусобная война. Потому что, как бы это странно для тебя не звучало, среди магиков есть множество противников жестокости, и они встанут на защиту людей. Например, мы с Гюзой встанем. Мы не хотим видеть кучи окровавленных человеческих тел и фермы, где как скот держат живых людей. Хоть, может, тебе трудно в это поверить. Есть еще много факторов, почему переход — это слом существующей хорошей системы, над которой мы работали долгое время. В этой системе магики свободны, довольны, комфортно существуют бок о бок друг с другом. Нет никакого деления по видам и угнетения одного вида другими. У нас хорошее, цивилизованное, высокоразвитое общество. Лучшее, которое было за всю историю магиков. Пусть многие этого и не понимают». Она замолчала. После долгой паузы я спросила. «Ракира, по мне, так ты должна быть главой совета. Почему ты не предпринимала попыток свергнуть демонов?» Так проще регулировать и вовремя незаметно поправлять какие-то решения. Если бы я была на виду, мне постоянно приходилось бы делать множество бессмысленных действий и ритуалов, которые предписывают главе Совета. Я не как Шантар. Это больше отвлекает меня от важных дел. Гюза, кстати, была бы не худшим правителем, чем я. Не смотри на ее кажущиеся легкомыслия. Она полностью разделяет мою точку зрения. «Ага, ладно. Так вот, о чем я хотела поговорить. После всего услышанного от вампирши я уверилась, что приняла правильное решение. «Ракира, мне понадобится твоя помощь в моем мире». Я чуть помолчала, давая ей осознать услышанное. «Я слушаю», — подобралась она. Я опять заметила в ней некий проблеск удовольствия от того, что мне снова удалось заставить ее почувствовать удивление. Она очень ценила это в наших отношениях. Я спросила тебя о Таширосе не просто так. Ты знала, что он был одним из предыдущих хранителей Перехода, но только по какой-то причине Переход закрылся после того, как Таширос попал в мой мир. «Правда?» Вампирша хищно подалась вперед. «Ну, дела». Теперь многое становится понятным. Этот мальчишка был не совсем доволен моим правлением, а особенно тем, что я не стремлюсь подмять под себя совет. Он даже осмелился давать мне рекомендации, как прорваться во власть. Никто его не поддерживал, а я в то время была не такой сдержанной, как сейчас, и наказала его, на время изгнав из клана. А потом он пропал, и я перестала его ощущать. Это было странно. но теперь, конечно, многое становится ясным. Ох, Ширас! Надо думать, натворил он там дел, да? Вообще, конечно, мальчиком он был неплохим и искренне считал, что вампиры во главе совета смогут сделать общество еще лучше. Предполагаю, что переход закрылся из-за того, что он не выдержал искушения, ощутив в себе огромную силу. Это ведь одно из самых непростых испытаний, если подумать. Я снова поразилась умению вампирши мгновенно выхватывать самую суть вопроса и видеть причинно-следственные связи. «А ты смогла бы справиться с искушением?» — спросила я. «Да, я уже проходила через это испытание несколько раз», — хмыкнула она. «Сначала, когда узнала, что у меня сильнейший дар, потом, когда стала главой клана, а в последние разы, после выплесков теней, случившихся благодаря твоим вечеринкам. Я, подумав, кивнула, хоть вампирша этого и не видела. Действительно, дорвавшись до власти и учитывая трепетное отношение к ней ее клана, готового выполнять любые прихоти своей теневой царицы, она и в самом деле преодолела огромное количество искушений. На ее месте мог бы быть кто-то вроде вампирского воплощения Шантара, и тогда даже думать не хочется — какая грызня началась бы в Совете. «В общем, ты права. Ташира действительно натворил дел. И без тебя мне с этим не справиться. Мне удалось сделать так, что он и его банда обращенных собрались сейчас снаружи. Только не спрашивай, каким образом. Это не мой секрет. Я не могу его раскрыть. Согласишься ли ты выйти со мной в мой мир и перехватить контроль над ними? А потом я всех вас выведу обратно. Вот почему ты спрашивала про искушение. Вампирша аж вскочила. Такой возбуждённой я ее еще не видела. Будто, несмотря на все мои намеки, на такое предложение она все равно не рассчитывала. Её глаза аж замерцали от предвкушения. Что ж, я, конечно, ни за что не упущу редчайшую возможность во-первых, побывать в твоём мире и, во-вторых, расширить свой клан, добавив туда свежей крови. «Ты справишься с ними? Сможешь перехватить контроль?» «Спрашиваешь!» Она расхохоталась. «Нет, определенно это самая эмоциональная ракира, которую я только видела. И надо признать, сейчас она была необыкновенно привлекательной. И обычно-то от ее красоты даже у меня перехватывало дыхание. Но сейчас эта вампирская привлекательность обострилась до чрезвычайности». «И ещё вопрос. Ты понимаешь, почему я обратилась к тебе? Не только потому, что мне не хочется решать проблемы с помощью массового убийства, хотя такой вариант был». «Ты хочешь быть уверена, что информация о твоей силе проводника не просочится?» Уверенно отозвалась она. «Как хорошо иметь дело с умной, понимающей собеседницей?» «А еще ты оказываешь мне услугу». Ведь если бы ты провела сюда эту толпу вампиров, пострадали бы мы обе. Шантар с Вальтишей непременно использовали бы это, чтобы вытурить меня из совета. Не переживай. Ты приняла правильное решение. Информация не просочится. Я знаю, как сделать так, чтобы перехватить кровную связь. Сильный глава клана имеет большее влияние. При желании я могла бы заставить любого подчиненного мне вампира сделать что угодно. и он не смог бы сопротивляться отданному приказу. Просто я так не делаю. Так что все получится. Особенно если учесть, что Таширос по-прежнему привязан ко мне. Он спрятался в другом мире, но связь никуда не делась. Как только я перейду границу, я смогу к ней воззвать». Перед тем, как вывести ее наружу, я в двух словах рассказала ей о том, как вообще сложилась такая ситуация — И о похищении оборотня. Скрывать это не имело смысла, так как она все равно узнает информацию от новых вампиров. А еще я рассчитывала на ее помощь. Вдруг она сможет отдать приказ, чтобы кто-то из приспешников этого Ташироса сгонял и освободил Василия Петровича. Потом я попросила ее подойти ко мне и протянуть руку. Переход через границу привел вампиршу в восторг. Все прошло без сложностей. В дверях она, как оборотень, не застревала. Впрочем, тогда я еще до конца не овладела своей силой. Оказавшись в магазине Василия Петровича, Ракира на мгновение застыла, прислушавшись к себе, а потом с хищным интересом огляделась. Иргили был на месте, но она его не видела. — Как ты их держишь? — уточнила она, жадно и с каким-то невыразимым блаженством втягивая воздух. словно оказалась в зимнем лесу, а не в закрытом магазинчике. «Не могу сказать, но эти чары вот-вот спадут. Ты готова к этому?» «Ещё бы!» Она улыбнулась так широко, что чеширский кот позавидовал бы. «Я пыталась себе представить, как именно буду чувствовать себя здесь, но, о, Глаша, это непередаваемо. Мощь буквально плещется во мне». течет по венам. Как же она пьянит!» «Неудивительно, что малыш Таширос не справился. Надо думать, ему в первую же секунду, как ты говоришь, снесло крышу». Она снова расхохоталась. Я заметила, что Иргили смотрит на нее очень остро. Похоже, он уверен, что и у нее самоконтроль сейчас откажет. Но он ошибся, а я была права. Ракира с наслаждением потянулась, огладила свое тело, выглядя то ли как сытая кошка, то ли как женщина после ночи любви, а потом томно предложила. «Ну что, приступим?» «Не терпится заполучить этих мальчиков в свое личное пользование». «Ох и правда! Я только сейчас поняла, что все обращённые — мужчины. А почему так?» «Потому что глава клана — женщина. Хихикнула Ракира. Таши дурачок думал, что тут он стал независимым, а сам, тем не менее, следовал заданной программе больше мужчин, которые будут служить повелительнице, чтобы она была мной довольна. Думаю, он и сам не понимал, почему поступает именно так. Эргири тоже хмыкнул, но это увидела только я. Он поймал мой кивок и исчез. Его чары тут же спали с вампиров. Тьма ушла из их глаз, взгляд стал осмысленным. Они ожили. Все разом. Первой реакцией стало крайнее изумление. Кто-то начал озираться, кто-то растерянно посмотрел на хозяина, а потом они увидели Ракиру и намертво залипли взглядом. На их лицах проступила совершенно невообразимая смесь изумления дичайшего восторга и какого-то животного желания. Видимо, на вампиров ее красота действовала в разы сильнее, чем на всех остальных. И это она, я уверена, еще ничего не начинала делать. Ташира, стоящий прямо перед витриной, схрапнул как конь, будто захлебнувшись воздухом. «Ра-кира!» -ра — шокировано и одновременно восторженно простонал он. «Неправильно, милый», — пропела она, погрозив ему пальчиком. «Попробуй еще раз». «А... а...» Он будто попытался на мгновение воспротивиться, но тут же сдался. «Моя повелительница». Он упал на колени. «Моя повелительница», — эхом простонали обращенные. «Насколько же она сильная, что справилась с задачей за мгновение? Ведь тут целая толпа вампиров!» И тут же скользнула другая мысль. Насколько же силен Эргилий, что, будучи не до конца восстановившимся, по-прежнему легко скрывается от нее? И он долгое время держал этих вампиров, даже не являясь главой их клана. Интересно, а смог бы он ее сдержать, если бы она вышла из-под контроля?